Глава восьмая. Спускались долго, а когда наконец-то внизу показался расчерченный крупными квадратами идеально ровный пол, Михаил с содроганием понял, что это не Исполинская пещера, а идеально вырубленный зал, огромный, ничем не заполненный, словно сатан здесь проводил собрание всех демонов ада. Цвет прямо из стен, приглушенный, таинственный, слегка синеватый. Михаилу показался мертвецкий Азазель даже не замедлил шага, пошел по диагонали, подчеркнуто уверенный и даже хвастающий умением ориентироваться, хотя похоже больше на то, что бывал здесь раньше. Через сводчатую арку вошли в длинный высокий зал, настолько высокий, что свод должен бы возвышаться над поверхностью земли, если только демоны не вздумали опасно играть с пространством, что чревато. хотя Ашмадей стал царем демонов благодаря своей власти над всеми четырьмя стихиями земли. Стены не выглажены, а словно состоящие из сомкнутых толстых колонн, упирающихся в потолок. Зато пол идеально ровный, будто вытесан из одной плиты. Возможно, в самом деле вытесан, а этот зал вырублен в толще исполинской подземной горы из цельного камня. «Ага!» — сказала Зазель с мрачным удовлетворением. «Видите, вон там, у дальней стены, изящный такой столик на белых ножках. Что на нем возлежит в такой томной позе?» «Я не вижу», — сказала Аград жалобно. «Я тоже», — буркнул Михаил. «Это неважно важно», — произнес Азазель с аристократической небрежностью короля. «Главное, оно там лежит и манит. А когда пойдешь к нему, то либо пол провалится, Либо из стен вылетят арбалетные стрелы и просадят насквозь в десяти местах. А то и что похуже. Что может быть хуже? Азазель пожал плечами. Да много чего. Люди изобретательны. Плюнет огнем, что не гаснет на небе. Еще не самое худшее. На меня уже несколько раз плевали. Нет, не здесь, в других местах. Тоже интересных и романтичных. Люди вообще полны романтики и тяги к одухотворенности. «В общем, не останавливаемся, идем дальше, словно мы дураки и ничего не видим». Аград сказала жалобно. «Но я в самом деле ничего не вижу». «Меня видишь?» — спросила Зазель. «Тебя-то вижу», — протянула она удрученно. «Должна радоваться», — сообщил он. «Это же самое главное в жизни — увидеть Азазеля, увидеть и умереть». Она спросила растерянно. «А умирать зачем?» «Потому что», — объяснил он свысока, — «Ничего лучше уже не увидишь. Я совершенство. Еще не поняла? А ты все на мишку смотришь. Я все замечаю!» Михаил прошел вслед за ним под стрельчатой аркой в следующий зал и сразу ощутил трепет во всем теле. Помещение с его пространством, удаленными стенами и высоким сводом слишком величественно и почти пугает возвышенной строгостью. Тот, кто строил, несомненно, обладал душой. если передал вырубленный в, в камне пещере одухотворенности вознесения духа, торжество высокого начала над низменными чувствами. «Эй, самец-черепахи!» — окликнул далеко впереди Азазель. «Не отставай, а то из-под кровати высунет лапу что-то ужасное и утащит в темноту». Михаил догнал бегом. Спрашивать, где он видит кровать, не стал. Не стоит нарываться на очередную ехидность. Пошел рядом злой и настороженный, держа пистолет наготове. а палец на спусковом крючке. «Да», — пробормотал он, — «впечатляет. Столько труда. А зачем?» Азазель посмотрел в его сторону с легким презрением. «Те, кто ничего не делает лишнего, — сказал он, — остались животными или ангелами. Люди отличаются тем, что много творят нерационального, лишнего, что потом оказывается не лишним. А если в самом деле лишним, то все же это что-то им дает». «Ничего не понял». сказал Михаил. А пояснее нельзя? Нельзя, сообщил Азазель со вздохом. Слишком сложные истины не для детского ума, упростить не удается. Он огород сопит в две дырочки и помалкивает. Какой ангел или человек в здравом уме станет надрывать жилы и строить египетские пирамиды, когда можно лежать на диване и попивать вино? Но пирамиды уже 20 веков изумляют мир. Михаил прервал «Заткнись или скажи, зачем эти настолько обширные подземные храмы?» «А для красоты?» «Чего-чего?» «Непростительно», — сказала Зазаль с чувством. «Впрочем, откуда тебе знать о красоте?» «А вон посмотри на разинутый рот Аград. Туда не только ворона влетит, но и стая страусов вбежит с разгону». Аград обиделась и приотстала, а сам Михаил раздраженно дернулся, но поинтересовался сдержанно. «Это же сколько земли нужно было поднять на поверхность, а в те времена только лопатами, даже сперва кирками, а потом корзинами!» ангелом не понять», — согласился Азазель. «Да я и сам не понимаю, если честно. Я же умный, а все горе, как недавно услышал, от ума. Могу только сказать, что люди, несмотря на эти глупые выходки, продолжают умнее и развиваться. Или развиваются именно благодаря этим выходкам?» Подошвы почти беззвучно опускаются на совсем не стертые каменные ступеньки, вытесанные из массивных глыб камней и уложенные как будто вчера. Михаил сперва светил фонариком. Затем под сводами вспыхнул и озарил все неяркий приглушенный свет. Михаил оглянулся на Азазеля. Тот усмехнулся и развел руками. «Ладно», — буркнул Михаил, выключил фонарик и сунул в карман. «За такое применение магии убивать не буду, но на суде ответишь». Зазель внимательно всматривался на каждом шагу. Михаил бесстрашно прошел вперед. А как иначе, когда в арьергарде идут Бианакит и Аград, от которых ничто не укроется? А за ним присматривают особенно внимательно. Он же человек, самое слабое звено команды. Даже не оглядываясь, он улавливал идущий от ее тела чувственный жар, и нужно держаться стойко, как выстаивал святой Антоний в пещере, одолеваемой искушениями. В следующем зале сразу от входа увидели на стенах барельефы. Михаилу почудилось что-то знакомое, но рядом Азазель проворчал обиженно. «А где мой Аверс?» «Ашмадея тоже нет», — утешил Михаил. «А ведь он царь всех демонов. Наверное, недостаточно вредил людям». «Вредил он достаточно», — заверила Азазель ревнива правдой помогал тоже очень даже заметно. Соломону не только построил великий храм, но и устроил брак с царицей Савской. Может, поэтому?» Но он уговорил Соломона, напомнил Михаил, выстроить идолы, чтобы люди поклонялись демонам. Азазель сказал с неудовольствием. Соломон уже тогда предвидел приход толерантности и политкорректности. Быть нетерпимым к чужому мнению нехорошо. «Хорошо», — возразил Михаил. «Почему?» «Потому что правильно», — отрезал Михаил. «Смотри под ноги». Азазель ловко перепрыгнул неширокую трещину. Но глубиной она, казалось, достигает самого ада. «А вот статую люблю», — сказал он с чувством. «Я же близок к народу. Они понятнее, как вид искусства». «Ух ты! Целый ряд! Это кто?» Он остановился, рассматривая первую из статуй, что высечено, как и остальные, тоже расположены в длинный ряд в граните, но раскрашена в оранжевый цвет. Подошли бианакита и Аград. Бианакит сказал коротко. «Хетеф Мирири». «Хетеф Мирири», он же демон полуденного зноя, Может обжечь так, что откинешь копыта, потому жгучий оранжевый. Вторая статуя изображает Сартию, князя нечистых снов. Этот выглядит гордым и величественным, хотя ранг его не слишком уж и высок. Когда кому-то из людей посылается вещий сон, подручные Сартии поспешно вмешиваются, превращая сон в кошмар или добавляя что-то неверное. Потому по-настоящему вещих снов не бывает, обязательно там есть ложь. Сон — вообще-то шестидесятая часть смерти, потому утром человек считается нечистым, ему нужно обязательно омыться или хотя бы сполоснуть руки, так как нечистота сна в родстве с нечистотой мертвичины вообще. Бианакит по взмаху руки Азазеля пошел впереди. В одной руке автомат, в другой — мощный фонарик, хотя освещение в зале достаточное. Однако, как еще раньше объяснила зазель, магия не действует на электрический свет. потому Бианакит педантично прощупывал дальним лучом дорогу перед ними и по бокам. Аград шла некоторое время рядом с Бианакитом, потом остановилась, а он прошел дальше в одиночку. Дождалась Азазель и Михаила, глаза огромные, указала пальцем в темную нишу. «Там! Там!» Азазель направил туда луч своего фонарика, присвистнул то ли удивленно, то ли озабоченно, а рука Михаила дернулась к кобуре с пистолетом. Из просторной ниши на них злобно и требовательно смотрит трехметровая статуя из красного гранита. Голова квадратная, массивные плечи приподняты, потому голова выглядит с силой вдавленной сверху так, что шея исчезла, массивный подбородок упирается в грудь. Огромные жилистые руки крепко держат боевой молотый щит. Вид недобрый и мрачный. Аград прошептала. «Атмирон!» Азазель буркнул. «Точно? По мне больше смахивает на Бехомирона». Молот и щит, он же без них никуда. «Адмирон», — сказала Аград уже с большей уверенностью. «У Бехомирона кожа, как у Бегемота, черно-серая. Адмирон же весь красный». «Ну тогда, Адмирон», — ответила Зазель равнодушно, посветил фонариком дальше. Сказал с иронией, «Там еще целый ряд». Аград заспешила туда, выказывая полезность, вскрикнула «Аврирон, Нашмирон, а дальше Дагдагерон». «Его можно узнать только по мутно-серебристому цвету, а так слишком красив, словно это он сам себя высекал из камня или командовал каменотесами». Михаил слушал их умничеение с раздражением. Ему эти имена ничего не говорят. Азазаль бросил на него беглый взгляд. Сказал Аград. «Посмотри там дальше. Должны быть Нахаширон, шахрерон Она сделала огромные глаза. «А ты откуда знаешь?» «Михаил тоже насторожился». Азазель ехидно улыбнулся. «Где идут подряд четверо первых помощников Самоэля, то можно ожидать и остальных из его 12 верных и преданных соратников». Аград поспешно пробежала дальше, подсвечивая фонариком. Там вскрикнула. «Ты угадал! Дальше Африрон, Бехамирон. А это кто? Даже мне страшно!» «Тебя напугать нетрудно», — заметила Азазель. Она мгновенно окрысилась, а он, не замечая понятной женской реакции, обронил. «Черный, как чернейший уголь, Шахрирон, как я и сказал. А вон тот, цвета запекшейся крови, это Цалель Демирон. Как-то приходилось. Хм». Он умолк и с угрюмым видом прошел дальше. Михаил смотрел с отвращением. В какой-то мере одобрил только последнего из помощников всесильного Самоэля, Шелхавирона, где нет вообще камня, только с треском и яростным напором полыхает свирепое пламя. где проявляется и пропадает настолько отвратительное лицо, что кажется даже красивым. «Здесь 11 сказал он. «А где двенадцатый?» Аград с задумчивым видом принялась пересчитывать, взбивалась и загибала пальцы. Женщины и куры больше трех в уме держать не могут, а сам Азазали окинула рассеянным взглядом ниши со статуями ближайших помощников Самаэля. «Возможно, — предположил он, — двенадцатый под прикрытием?» Аград приподняла брови. Михаил поинтересовался. «Это как?» «Работает под чужим именем», — объяснила Зазель. «Например, среди ангелов в Брии». «Ломает систему врага изнутри». «Потому его лица стараются не засвечивать?» Михаил стиснул челюсти. «Это подло!» «Это война», — напомнила Зазель мирно. «На войне подлости благородные и красивы именуются военными хитростями». «Подлые люди не хотят признаваться в подлости?» «В войне участвуют не только подлые», — уточнила Зазель. «Когда война приходит в родной дом, даже пацифист хватается за оружие. Да и вообще, военные должны выполнять приказ, не так ли?» «На что это ты засмотрелся с таким заинтересованным видом? Ах, это же Санегирея, ну еще бы!» Михаил сам ощутил, что с трудом отрывает взгляд от сочного даже в камне женского тела демоницы, созданного для чувственных утех. Заставил себя идти дальше. Аград посмотрела на него сердито, фыркнула и пошла дальше, усиленно двигая вздернутыми ягодицами. Бианакит уже в конце зала, у самого выхода. Поглядывает, что там дальше. Пару раз обернулся в понятном нетерпении. Аград помахала ему рукой и красиво побежала к нему, все еще раскачивая задницу, словно чувствовала, что Михаил провожает ее взглядом. В центре зала, на невысоком, но широком постаменте, фигура величественного демона в кресле, похожем на трон. Михаил решил было, что это сатана или Люцифер, однако надпись на цоколе гласит, что это сам великий Теумиэль, высший демон, глава всей системы антисферот, который из всех антисферот был создан самым первым. Имя свое получил за стремление во всем быть двойником Всевышнего, хотя злые языки называют его обезьяной-творца за попытки подражать и хоть в чем-то превзойти. Азазель остановился перед одной из последних ниш на другой стене, «Менее парадные, где расположены статуи менее значимых», — указал пальцем. «Вот этот мерзавец предлагал поджечь небо, когда ангелы восстали». Михаил сказал ненавидяще. сафан Его не узнать в этом мерзком карлике». «Да», — согласился Азазель. «Когда ты его сбросил вниз, он был красавцем, а теперь в аду раздувает пламя. Как кого согнуло время?» «Так ему и надо, сволочи!»